Вода создала климат Земли. Если бы не она, наша планета давно бы остыла, и жизнь на ней угасла. Теплоемкость воды необычайно высока. Нагреваясь, она поглощает очень много тепла. Зато остывая, возвращает его обратно. Океаны, моря, все другие водохранилища нашей планеты — и водяные пары воздуха выполняют роль аккумуляторов тепла. В теплую погоду они поглощают, а в заморозке отдают тепло, согревая воздух и все окружающее пространство. Космический холод давно бы проник на Землю, если бы она не была одета в теплую шубу. Шуба — это атмосфера планеты, а роль теплой ваты — Выполняют водяные пары. Над пустынями, где водяных паров в воздухе очень мало, в этой шубе есть дыры. Здесь земля, ничем не защищенная от солнца, днем здорово нагревается, а за ночь успевает выстоять. Вот почему в пустынях происходят такие резкие колебания температуры. Все же Земля, в конце концов, непременно бы замерзла, если бы вода не обладала еще одним поразительным свойством. Как известно, при охлаждении почти все вещества сжимаются, и только вода расширяется. Если бы она сжималась, лед был бы тяжелее воды и тонул. Постепенно вся вода превратилась бы в лед. и земля, казалось бы, одетая в легонький плащ из газовой атмосферы, лишенной водяных паров. Еще одно удивительное свойство воды – ее необычайно высокая скрытая теплота плавления и испарения. Лишь благодаря этому возможна жизнь в жарком климате. Только испаряя воду, то есть отдавая большое количество тепла, Животным и человеку удается сохранять температуру своего тела значительно ниже температуры окружающего воздуха. Вода занимает совершенно исключительное положение в природе, еще и потому, что без нее была бы невозможна жизнь. Живое вещество образовалось в первобытных морях из растворенных в них веществ. И с тех пор все химические реакции в каждой клеточке тела любого животного или растения идут между растворенными веществами. Из всех удивительных свойств воды наименее известна вероятно, ее способность образовывать чрезвычайно прочную поверхностную пленку, которая возникает благодаря очень сильному взаимному притяжению молекул самых верхних ее слоев. Сила поверхностного натяжения воды настолько велика, что может удерживать предметы, которые, казалось бы, плавать не должны. Если осторожно положить на поверхность воды стальную иголку или лезвие безопасной бритвы, так, чтобы неловким движением не разорвать пленку, эти предметы не утонут. Жизнь многих насекомых связана с поверхностной пленкой. Водомерки живут только на поверхности воды, никогда в нее не погружаясь и не выходят на сушу. Они не способны ни нырять, ни плавать и умеют лишь скользить по водной глади на своих широко расставленных лапках, как лыжники по поверхности снега. Воды касаются только самые кончики лапок, густо покрытые волосками. Поверхностная пленка прогибается под тяжестью водомерок, но никогда не рвется. Личинки комаров, водяные жучки, различные улитки подвешиваются к водяной пленке снизу. Улитки не только держатся за нее, но могут по ней ползать ничуть не хуже, чем по поверхности любого твердого предмета. Ученые давно заметили, что чем чище вода, тем больше нужно усилий, чтобы разорвать ее поверхность. Молекулы растворенных в воде веществ, в первую очередь газов, вклиниваясь между молекулами воды,